Но на завтра она и думать забыла о строгих наставлениях деда. Ее неудержимо влекло в вагон-люкс с баром, где сидели и болтали веселые беззаботные люди. Ресторан был тоже превосходный, обед великолепный, его подавали официанты во фраках. Она оказалась за столиком вместе с щитой молодоженов и в высшей степени солидным адвокатом из Клебленда. Дома его ждали жена и четверо детей, тем не менее он спросил Одри, не согласится ли она встретиться с ним в Нью-Йорке, и предложил отвезти на такси до отеля, но она отказалась. Сама наняла просторный лимузин, вытащила из сумочки лейку и из окна машины принялась фотографировать небоскребы в необычных ракурсах, прохожих, выхватывала из толпы смешные шляпы, забавные выражения лиц. У нее был острый глаз прирожденного фотографа, и когда такси остановилось возле отеля, она еще какое-то время продолжала увлеченно щелкать лейкой, поймав кадр оказавшихся поблизости колоритных извозчиков. Когда она расплачивалась с шофером, тот с любопытством спросил ее, «Вы туристка-любительница или профессиональный фотограф?» Сам он не мог понять. Красивая, элегантная молодая женщина, а с фотоаппаратом обращается, как заправский репортер. Удри улыбнулась. И то, и другое. Партье уже подхватил и понес ее вещи в отель. — Хотите посмотреть Нью-Йорк? — предложил вдруг шофер. — С удовольствием. Не раздумывая, согласилась она и взглянула на свои часики. — Ждите меня здесь через час. Стоял Чудесный солнечный день. У нее масса времени, ее ждет огромный город, и она поедет знакомиться с ним. Ровно через час Одри снова сидела в лимузине. Шофер оказался на высоте, и она смогла увидеть многие достопримечательности города, о которых и не подозревала, хотя уже не раз бывала в Нью-Йорке. Аппарат без устали щелкал. А когда в Гарлеме она сфотографировала двух маленьких девочек-негритянок, то купила им по-мороженому. Какой дивный день! Какая дивная поездка! Сколько волнующих, захватывающих впечатлений! Одри была потрясена всем увиденным, когда вернулась в отель, отсняв шесть катушек пленки. На них был весь Нью-Йорк. «И Гарлем, и Центральный парк, и Истривер, и Гудзон, и мост Джорджа-Вашингтона, и Уолл-стрит, и собор Святого Патрика, и без конца. Люди, здания, люди!» Разговаривая вечером по телефону с дедушкой, она буквально захлебывалась от восторга. Радостное волнение переполняло ее весь вечер и в ресторане «Двадцать одно», куда Одри отправила сужинать. Это был самый элегантный ночной ресторан Нью-Йорка, один из немногих, куда женщинам можно было прийти без мужчин. На Одри было маленькое черное вечернее платье. Едва она села за столик, как возле нее оказались двое мужчин, но мэтр Дотель тотчас же попросил их отправиться обратно в бар, откуда они сорвались, увидев Одри. Она возвращалась в плазу одна, без кавалеров. До отплытия теплохода оставалось три дня, и Одри не теряла ни минуты драгоценного времени. Она побывала всюду, где хотела, посмотрела даже два фильма, один с Джоан Кроуфорд, которую Одри очень любила, и с Гретой Гарба. Это был «Гранд-отель» и «Дождь» с Джоан Кроуфорд и Уолтером Хьюстоном в главных ролях. Обе картины были сняты в прошлом году, но посмотреть их дома у Адрии, разумеется, не было времени. Она вышла из кинотеатра с ощущением, что отчаянно прожигает жизнь, но страшно довольная, и на следующий день отправилась на утренний сеанс смотреть свидетельство о разводе с Кэтрин Хэбер. Она с утра до ночи ходила по улицам, заглядывала в магазины и ужасно жалела, что не сможет побывать в Альмарокко. Он открылся полтора года назад, и Анни, замирая от восхищения, описывала его Одри. Ее водил туда Харкурт во время свадебного путешествия. Интерьер в черно-белых полосках, как шкура зебры. Здесь собирается весь цвет общества. Пьют и танцуют до утра. Женщины невероятно хороши собой в роскошных туалетах. Мужчины тоже красивые, элегантные и волнующе романтичные. Одри очень хотелось побывать бы там и увидеть все своими глазами, но она не знает в Нью-Йорке ни души, а отправиться туда одна ни почем не осмелится, даже если бы ее и пустили. Впрочем, она знала, что не пустят. Но ей достаточно было и нью-йоркских улиц. Здесь тоже есть чем любоваться. Какие модные туалеты на женщинах, как безупречно одеты мужчины. Сан-Франциско начал казаться ей сонной провинцией, и она сказала об этом Аннабеу по телефону. «Счастливая ты! Вот! Как бы я хотела быть с тобой! Все на свете готово отдать!» На всех прелестные крошечные шляпки и невероятно красивые платья. Обе сестры знали, что крошечные шляпки — последний крик моды в этом году, но одно дело знать — И совсем другое дело видеть их всюду, куда не пойдешь. Здесь все было несравненно ярче, значительнее и масштабнее, чем в Калифорнии. Сан-Франциско поблек и словно уменьшился, обретя свои истины довольно скромные пропорции. — А ты была в Эльмарокко? — Одри рассмеялась. — Ну, конечно, нет. Как бы я туда попала? У меня здесь нет знакомых мужчин. «Я слышала, туда бесплатно пускают посетителей, если они красивы и прилично одеты». В голосе Аннабелл была надежда, и Одри опять засмеялась. Она тоже об этом слышала. Владельцы заведения сообразили, что только так они могут заполнить зал и создать впечатление, будто ресторан процветает, несмотря на депрессию. «Сейчас здесь танцуют красивые и нарядные посетители?» Потом вернутся их постоянные клиенты, и никто ни о чем не догадается. «Вряд ли мне стоит пытаться. Все равно у меня нет кавалера». Она сказала это без всякой горечи. Она была лишь пожала плечами и вздохнула. «Знаешь, вот, может быть, оно и к лучшему». По голосу сестры Одри сразу заподозрила, что Харкорд выкинул какой-то номер, И ее сердце сжалось от тревоги за сестру. «Ты расстроена? Что-то случилось?» Она была готова защищать Анабел, как тигрица защищает своего детеныша. Но Анабел стала убеждать сестру, что все в порядке, а Одри так хотелось ей поверить. «У нас все хорошо, просто просто очень трудно без тебя. Не представляю себе, как это удается тебе совсем справляться. В глазах Анни были слезы, но, к счастью, Одри их не видела. — Ты тоже совсем справишься. Нужно только немножко терпения. Нельзя же научиться всему за один день. харкорд считает, что можно, — жалобно протянула она, и Одри улыбнулась. — Мужчины ничего не понимают. Посмотри на дедушку. Она была улыбнула сквозь слезы. — У тебя все отлично получается. Одри подбадривала ее так всю жизнь. «Ты замечательная мать!» Она говорила правду. Аннабелла играла с Уинстоном, как маленькая девочка играет с куклой. «Я так боюсь сделать что-то не так!» — заныла Аннабелла. Но Одри тут же ее оборвала. «Не бойся! Ты его мать! Ты лучше всех знаешь, что ему надо!» Как много денег ей придется заплатить за этот долгий разговор! Она взяла с собой всего... Пять тысяч долларов, которые достались ей после смерти родителей, их должно хватить на всю поездку. Ну, мне пора, Анни. Я еще позвоню тебе до отъезда. А когда отправляется теплоход? Через два дня. Одри знала, что путешествие на теплоходе Аннабелл не завидует. Ее с детства укачивало на море. аркор жаловался, что во время свадебного путешествия она ни разу не вышла из каюты Иль-де-Франс. Однако в Париже очень быстро пришла в себя. Шанель, Пату. Она побывала во всех домах моды и истратила там целое состояние. — Береги себя, Колубка, и передай привет дедушке. — Ах, он мне никогда не звонит. — Так позвони ему сама. Одри рассердилась. — они никогда не проявляют внимания к людям, ждет от них внимание к себе. Он теперь нуждается в твоей поддержке. — Хорошо, позвоню. А ты позвони мне, если побываешь в Эль-Марокко. Одри усмехнулась и повесила трубку. Какие они разные! Иной раз трудно поверить, что они сестры. Она была с возмущением, отвергла бы маршрут, который наметила себе в Европе Одри. Ни одного дома мод там не значилось. Ее... Интересовалось совсем другое. Через два дня Одри села на теплоход, и сердце ее бешено колотилось от волнения. Она смотрела на огромные трубы Мавритании и думала, «Нет, это сон». Даже альбомы отца словно бы поблекли. Теперь она сама едет путешествовать. Ее ждут странствия, приключения». Насильщик внес вещи в ее каюту люкс. Конечно, ее никто не провожал, но, когда объявили отплытие, она поднялась на палубу. На ее глазах борт теплохода медленно отделился от пристани. Пассажиры бросали конфетти, ленты серпантина, кричали «до свидания» своим друзьям на берегу. Мавритания дала гудок. В его реве потонули все голоса и звуки, и в эту минуту Удрия увидела рядом с собой молодую пару. Они держались за руки. На даме был элегантнейший розовый шелковый костюм и прелестная крошечная шляпка. Именно такой мечтала Аннабелл. На ногах розовые парусиновые туфли на застежке, отделанные золотой тесьмой. Женщина махала кому-то на берегу, и на ее руке сверкал браслет с очень крупными бриллиантами. Волосы у нее были черные, глаза большие и синие, кожа нежная, матовая. Гудок умолк, и Одри услышала, как дама весело засмеялась. Вот она поцеловала своего спутника, на нем были белые полотняные брюки и синий пиджак. Шляпа слегка прикрывала один глаз. Молодые люди медленно двинулись по палубе, все так же под руку, но то и дело останавливались, чтобы обменяться поцелуями. Ослепительная пара. Наверное, это молодожены в свадебном путешествии, подумала Одри, а перед ужином, когда они пили в салоне шампанское, окончательно утвердилась в своем предположении. Они посматривали на нее во время ужина, она на них. На даме было изумительное белое вечернее платье с глубоким вырезом. Ее муж при черной бабочке, Одри, надела вечернее платье из серого атласа, которое вдруг показалось ей совсем простеньким, хотя всего два-три месяца назад дома, в Сан-Франциско, она считала его необыкновенно нарядным.